Глава 12. Сказать, что я оказался в центре внимания всей кают-компании, значило бы ничего не сказать. Если бы я был двухголовым пришельцем из космоса или только что объявил присутствующим, что все они обладатели миллионных выигрышей, или протягивал им соломинки, чтобы решить, кого из них поставить к стенке, лишь в этом случае я мог бы рассчитывать на больший к себе интерес. Да и то сомневаюсь. Если позволите, то я начал бы с краткого введения в оптику фотографического аппарата, произнес он. Не спрашивайте, какое это имеет отношение к убийству. Вскоре вы убедитесь, что имеет. При высоком качестве, нанесенной на пленку эмульсии и линз, Четкость изображения на каждой фотографии определяется фокусным расстоянием линзы, то есть расстоянием между линзой и плоскостью пленки. Всего 15 лет назад максимальное фокусное расстояние любой камеры, расположенной за пределами обсерватории, составляло около 50 дюймов. Такие фотокамеры использовались на самолетах разведчиков в конце Второй мировой войны. На фотографии, снятой с высоты 10 миль, можно было бы разглядеть лежащий на земле небольшой чемодан. В те времена это был довольно хороший результат. Однако американской армии и авиации понадобились более крупные и с лучшими характеристиками камеры для аэрофотосъемки. Единственный способ добиться этого состоял в том, чтобы увеличить фокусное расстояние. Однако существовал предел этому параметру, так как было необходимо, чтобы камера вписывалась в размеры самолета или искусственного спутника. Когда же потребовалась камера с фокусным расстоянием, скажем, 250 дюймов, стало ясно, что установить двадцатифутовый футовый фотоаппарат, направленный вниз, на борту воздушного корабля или спутника, немыслимо. Однако ученые разработали новый тип фотокамеры, в которой использовался принцип зеркально-линзового объектива, где свет движется не по длинной прямой трубке, а отражается от зеркальных поверхностей. Это позволяет значительно увеличить фокусное расстояние без увеличения размеров самой фотокамеры. К 1950 году был создан объектив с фокусным расстоянием 100 дюймов. По сравнению с аппаратами эпохи Второй мировой войны, с помощью которых можно было увидеть на снимке чемодан, это был значительный шаг вперед. На фотографии, снятой такой камерой, можно было разглядеть пачку сигарет с расстояния 10 миль. Однако, 10 лет спустя появился для установки на спутниках прибор для наблюдения за ракетами системы перкин эльмер Роти. Фокусное расстояние объектива этой камеры было 500 дюймов. Если бы использовать обычный аппарат, то длина его объектива составляла бы 40 футов. С помощью такого оптического устройства с расстояния 10 миль вы разглядите кусочек сахара. Я посмотрел на слушателей. Но все превратились во внимание. Мне мог бы позавидовать любой лектор. Спустя три года еще одна американская фирма сумела видоизменить этот фантастический прибор таким образом, что его стало возможно устанавливать на искусственных спутниках небольших размеров. На его создание ушло три года круглосуточной работы. Но, по мнению специалистов, Овчинка стоила выделки. Каково фокусное расстояние объектива этой камеры, неизвестно. Изготовители таких данных не публиковали. Нам известно одно. При благоприятных атмосферных условиях с высоты 300 миль можно увидеть белое блюдце на темном фоне. Причем, на сравнительно небольшом негативе, который можно увеличивать почти до бесконечности, поскольку ученые разработали также совершенно новый вид эмульсии, состав которой до сих пор является сверхсекретным. Он в сто раз чувствительнее лучших пленок, изготовляемых в настоящее время промышленностью. Камеру должны были установить на борту искусственного спутника весом в две тонны, который американцы условно назвали «Самос-3». Данное сокращение обозначает «система наблюдения за спутниками и баллистическими ракетами». Однако установить ее на место не удалось. Эта единственная в мире камера исчезла средь бела дня. Как впоследствии выяснилось, она была разобрана и доставлена из Нью-Йорка в Гавану на борту польского авиалайнера, якобы летевшего в Майами и таким образом сумевшего избежать таможенного досмотра. Четыре месяца назад этот фотоаппарат для космической фотосъемки был установлен на советском искусственном спутнике, пролетающем по полярной орбите над Средним Западом Соединенных Штатов семь раз в сутки. Такого рода спутники могут находиться на орбите в течение бесконечно долгого времени. Благодаря идеальным погодным условиям русские сумели за трое суток получить все нужные им снимки. Я имею в виду снимки всех американских ракетных установок западней реки Миссисипи. Всякий раз, как этот аппарат снимал участок территории Соединенных Штатов, другая, размером поменьше камера, направленная вертикально вверх, привязывала снимок к звездному небу. Оставался пустяк. Перенести с карты сетку координат. Таким образом, русским стало известно местонахождение всех американских установок для запуска баллистических ракет. Но прежде всего им было необходимо получить... Снимки. Передавать материалы по радио нет смысла. Слишком много деталей утрачивается в процессе, да и качество ухудшается. А как вы помните, первый этап получения снимка сравнительно небольшой негатив. Поэтому русским нужно было получить, собственно, пленки. Для этого существует два способа. Посадить спутник на землю или же с помощью специального устройства сбросить на Землю капсулу с пленкой. Во время испытаний при подготовке запуска Discovery американцы усовершенствовали методику использования авиации для поимки капсул. У русских такой методики нет, хотя, как нам известно, они разработали способ выведения с орбиты неисправных спутников. Им оставалось одно – посадить спутник на Землю. Они намеревались сделать это милях в двухстах восточнее Каспийского моря. Но операция почему-то не удалась. Почему именно, мы не знаем. Наши эксперты полагают, что специальные ракеты с одной стороны капсулы не сработали после подачи команды по радио. Начинайте соображать, что к чему, господа?» «Начинаем», — в полголоса произнес Джереми. Спутник пошел по другой орбите. Вот именно. Ракеты, сработавшие лишь с одной стороны, не замедлили полеты искусственного спутника. Они только сбили его с курса. Новая искаженная траектория пролегла над Аляской, южной частью Тихого океана, землей Греема в Антарктиде, к югу от Южной Америки, над Африкой и Западной Европой. Она прошла над районом Северного полюса, не далее, чем в двухстах милях от него. Единственное, каким образом русские могли получить пленку, это посредством отстреливания капсулы. Ведь если бы им и удалось уменьшить скорость полета спутника, чтобы тот сошел с орбиты, неизвестно, куда бы он упал. Но самым досадным для русских было то обстоятельство, что ни один из участков траектории полета спутника не пролегал над территорией Советского Союза или дружественных ему стран. Хуже того, девять десятых ее приходилось на районы Открытого моря. Если бы капсула упала в воду, то из-за того, что она покрыта толстым слоем алюминия и пирокерамики для защиты – От перегрева при входе в атмосферу она тотчас утонула бы. Поскольку, как я уже говорил, русские не располагают средствами для перехвата падающих капсул, вряд ли они стали бы обращаться к американцам с просьбой сделать это вместо них. Вот почему русские решили спустить ее над теми участками Земли, которые им доступны. Это полярная ледовая шапка на севере или же Антарктика на юге. Вы, наверное, помните, командир, я только что вернулся с Южного полюса. У русских там имеются две геофизические станции, и до последнего времени мы полагали, что капсула с одинаковой вероятностью могла попасть туда. Но мы ошибались. Ближайшая к траектории полета станция находится в 300 милях от нее. Что же касается полевых партий, то ни одна из них не двинулась с базы. Выходит, они решили спустить ее поблизости от дрейфующей станции «Зет», — спокойным тоном спросил Джоли. Он не назвал меня старичком. Это свидетельствовало о его тревоге. В тот момент, когда советский спутник сбился с орбиты... Станция «З» даже не существовала, хотя работы для разбивки лагеря были завершены. Мы обратились к канадским властям с просьбой выделить нам ледокол, чтобы можно было разбить ледовый лагерь. Но русские, движимые чувством доброй воли и международного сотрудничества, предоставили в наше распоряжение атомный ледокол «Ленин», лучший в мире корабль. Им нужно было убедиться в том, что станция «З» возникла своевременно. И она возникла. В нынешнем году скорость дрейфа полярных льдов с востока на запад чрезвычайно мала, и поэтому прошло почти восемь недель со времени создания ледового лагеря и того момента, когда станция оказалась непосредственно под траекторией полета искусственного спутника. «Так вы знали?» о намерениях русских, — спросил Ганзен. — Знали. Но русские не подозревали, что мы следим за каждым их шагом. Они не имели представления о том, что среди приборов, доставленных на станцию Z, было устройство для наблюдения за спутниками, с помощью которого майору Холлиуэлу станет известно, когда спутник получит сигнал сбросить капсулу. Я медленным взглядом обвел зимовщиков. Бьюсь об заклад, что об этом не знал ни один из вас. Знали лишь майор и еще три человека, ночевавшие в его бараке, где находилось это устройство. Однако нам было неизвестно, кто из участников экспедиции подкуплен русскими. Мы только предполагали, что такой человек должен находиться в числе зимовщиков, но кто именно, не имели представления. Ведь каждый из вас прошел самую тщательную проверку на благонадежность, и все же один из вас подкуплен. Вернувшись в Великобританию, он обеспечил бы себя до конца жизни. Помимо своего агента, русские оставили на станции портативный прибор, электронное устройство для настройки на определенный радиосигнал, который будет подаваться капсулой, как только она будет отстрелена от спутника». С высоты 300 миль капсулу можно выстрелить с такой точностью, что она упадет в радиусе мили от цели. Однако поверхность полярных льдов довольно неровная. К тому же большую часть суток там темно. Поэтому это наводящее устройство помогло бы отыскать капсулу, которая должна была подавать сигнал в течение, по крайней мере, суток после приземления. Взяв с собой наводящее устройство... Наш приятель отправился на поиски капсулы. Он ее нашел, отвязал от нее парашют и принес в лагерь. Вы меня слушаете, господа? В особенности один из вас. Мы вас слушаем, доктор Карпентер, проронил Сонсон. Все до одного. Вот и отлично. К сожалению, майор Холлиуэлл и его три товарища тоже знали о том, что капсула сброшена. Не забывайте, что они наблюдали за этим спутником круглосуточно. Они знали, что кто-то должен отправиться на поиски капсулы. Но кто именно, представления не имели. Вот почему майор Холлиуэлл выставил наблюдателя. Ночь была ужасная. Стоял лютый холод, дуло поземка, но часовой все равно был на чеку. Он не то наткнулся на нашего приятеля, который возвращался с капсулой, Не то заметив в его бараке свет, пришел выяснить, в чем дело. Увидев, что наш друг извлекает из капсулы пленку вместо того, чтобы пойти и доложить о случившемся майору Холливеллу, дежурный, очевидно, вошел в барак и потребовал от агента отчета. Если все обстояло именно таким образом, то часовой совершил ошибку, стоившую ему жизни. В ребра ему всадили нож. «Я...» Поочередно оглядел всех зимовщиков. «Любопытно, который же из вас сделал это? Но кто бы он ни был, проделал он это неудачно. В груди жертвы нож сломался. Я извлек его оттуда. Я посмотрел на солнцена, но тот и глазом не повел. Он знал, что ножа я не нашел, однако командир обнаружил рукоятку ножа в топливном баке» но я счел разумным сообщить, будто обломок клинка обнаружен. Видя, что дежурный не возвращается, майор Холлиуэлл встревожился. Я так предполагаю, хотя точно не знаю. Впрочем, это несущественно. Наш приятель с обломком ножа в руке был теперь на стороже. Он понял, кто-то его подозревает, и это явилось для него полной неожиданностью, ведь он считал себя вне подозрений. Когда появился второй человек, преступник был готов к встрече. Вошедшего пришлось убить, поскольку в бараке уже лежал убитый. Кроме сломанного ножа, убийца имел пистолет, и он воспользовался им. Оба человека пришли из барака Холлиуэлла. Убийца знал, что их прислал майор, и понял, что майор и его спутник, не дождавшись возвращения посланца, с минуты на минуту появятся у него в бараке. Он не стал терять времени. Мосты были сожжены. Взяв пистолет, он вошел в помещение, где находился Холуэлл, и застрелил майора и его спутника, лежавших в постели. Я знаю это наверняка. Входные отверстия пуль находились в нижней части лба, а выходные — в верхней части затылка. По траектории полета пули можно судить, что убийца стоял в ногах кроватей и выстрелил в свои жертвы, находившиеся в лежачем положении. Думаю, самое пора признаться, что фамилия моя вовсе не Карпентер, а Холлиуэлл. Майор Холлиуэлл был моим старшим братом. — Господи! — прошептал доктор Джоли. — Господи Иисусе! Убийца знал что прежде всего следует убрать следы преступления. Существовал единственный способ добиться этого — сжечь убитых, чтобы их невозможно было узнать. Он вытащил из склада два бочонка с горючим, облил стены барака, в котором жил майор Холлиуэлл, куда он успел втащить двух первых убитых им человек, и поджег строение, на всякий случай поджег и склад горючего. «Перед нами друзья мои, господин, который ничего не делает кое-как». Сидевшие вокруг стола были потрясены услышанным. Они ничего не могли понять и смотрели недоверчиво. Это объяснялось лишь тем, что им не под силу было осознать масштабы преступления. Но это относилось не ко всем. «Человек я любознательный», — продолжал я. «Мне захотелось выяснить, зачем больным». Обожженным, изнуренным людям понадобилось тратить время и остаток сил на то, чтобы перенести мертвецов в лабораторию. Да потому что кто-то предложил это сделать. Дескать, так будет лучше всего. На самом же деле, ему нужно было помешать людям заходить в помещение. Я поднял щиты пола, и что же там нашел? Сорок. Железо-никелевых элементов в отличном состоянии, запасы продовольствия, оболочки для радиозонда, баллон с водородом для его наполнения. Я предполагал, что мне удастся обнаружить элементы питания. По словам Кинерда, на станции был большой их запас, но ведь железо-никелевые батареи не могут пострадать от огня, они лишь покоробятся, но не сгорят. Я не рассчитывал найти чего-то иного, но то, что обнаружил, позволило мне понять происшедшее. Убийце не повезло. Во-первых, его разоблачили. Во-вторых, ему неблагоприятствовала погода. Метеусловия расстроили все его планы. Он намеревался поместить пленку в радиозонд и поднять его в воздух, чтобы какой-нибудь русский летчик смог подобрать груз. Поймать падающую капсулу, Дело мудреное. Захватить же аэростат ничего не стоит. Почти неиспользованные железоникелевые батареи использовались нашим знакомцам для поддержания радиосвязи со своими друзьями. Он должен был сообщить им, когда погода улучшится, что намерен осуществить запуск аэростата. Чтобы сообщения не перехватили, преступник использовал особый шифр. После того, как шифровальная книга оказалась ненужной, он ее сжег. Я обнаружил десятки обгорелых листков бумаги, прилипших к стенке одного из бараков. Их унесло ветром, когда наш знакомец выбросил пепел из двери метеостанции. Убийца позаботился о том, чтоб для подачи сигнала бедствия и связи с дельфином использовались севшие батареи. Часто теряя с нами контакт, И передавая нечленораздельные сообщения, он рассчитывал, что погода тем временем улучшится, и он сможет запустить свой радиозонд. Возможно, нам известно из радиопередач, что тотчас после возникновения пожара воздушное пространство в районе ледового лагеря стали прочесывать русские, американские и британские самолеты. Британцы и американцы искали станцию Z, русский радиозонд. С той же целью был направлен туда ледокол «Двина», пытавшийся пробиться к месту бедствия. Но вскоре русские самолеты перестали появляться. Наш приятель сообщил своим друзьям, что метеоусловия не позволяют ему произвести запуск, доложил о прибытии «Дельфина» и уведомил товарищей о том, что пленку доставят куда надо на субмарине. «Прошу прощения, доктор Карпентер, — вежливо прервал меня Сонсон, -сон. — вы хотите сказать, что пленки в данный момент находятся на борту корабля? Буду весьма удивлен, если окажется, что это не так, командир. Вторая попытка задержать нас заключалась в том, чтобы устроить на «Дельфине» диверсию». После того, как выяснилось, что субмарине предстоит поход к ледовому лагерю, в Шотландию полетел приказ вывести корабль из строя. Красные доки Клайда ничуть не краснее любого другого порта Великобритании, но коммунистов можно обнаружить почти на всех верфях страны. Чаще всего коллеги по работе не знают об их партийной принадлежности. Разумеется, никто не желал гибели людей. Тот, кто оставил незадраенную переднюю крышку торпедного аппарата, не преследовал такой цели. В мирное время шпионы к убийствам не прибегают. Вот почему к нашему приятелю его начальство отнесется весьма неодобрительно. Подобно британским и американским разведчикам, русские разведчики прибегают ко всем законным и незаконным средствам ради достижения поставленных перед ними задач. Однако... Как и мы, на убийство они не пойдут. Гибель людей в планы русских не входила. Так кто же это, доктор Карпентер? Едва слышно спросил Джереми. Скажите ради бога, нас здесь девять человек. Вы знаете, кто убийца? Знаю. Что же касается подозреваемых, их только шесть, а не девять. Это те, кто работал с передатчиком после того, как случилась беда. Капитан Фолсом и братья Харрингтон полностью вышли из строя. Следовательно, подозрение падает на вас, Джереми, на Кинерда, доктора Джоли, Хассарда, Несби и Хьюсона. Преднамеренное убийство в целях наживы и государственная измена. Кара может быть только одна. На суд уйдет всего один день. Через три недели все будет кончено. Ты очень умен, мой друг. Больше, чем умен. Ты гениален. Но, думаю, песенка твоя спета, доктор Джоли.